Глава сорок вторая. В это время суток было тихо, как в пустыне, ни звука, ни шороха. Неудивительно, что я незамеченным пробрался в дом Давыдова. Каролина выдала все: когда меняется охрана, какая калитка не замагнитчена замком, потому что датчик слетел, а новые не установили, куда выходят окна из спален. где держит пленницу. Она рассказала обо всём, и мне оставалось только прихватить ствол, дождаться 4 утра, когда большинство охранников либо спят, либо не ожидают подвоха, и приехать к боковым воротам Давыдовской усадьбы. Дальше, как по маслу, перебрался через изгородь, пересёк двор, оказался у окна спальни пленницы. То было заперто и не поддавалось. разбивать стекло черевато, и я проскользнул к окну соседней спальни. То было открыто. Пробраться в эту комнату, а потом по коридору дойти до соседней единственный выход. Каким же было моё удивление, когда забравшись в спальню с открытым окном, я обнаружил на кровати сестру Лауры. Ошибки быть не могло. Сходство колоссально. Она спала и была просто поразительно похожа на сестру, просто копия Любы. Разбудил ее, она не сразу поняла, что происходит, но когда дошло, испугалась. Я потянул ее к окну, намереваясь убраться отсюда, пока охрана Давыдова не обнаружила следы чужого проникновения, но девушка заупря мелась, не захотела идти со мной. Вот это стало настоящим шоком. Не верилось, что ей хочется тут задерживаться. Разве она не должна мечтать поскорее убраться из Сутенёрского притона? Пришлось её отключить. Пережал на шее артерию, и девушка обмякла, оседая мне в руки. Отступал с пленницей в бессознанке, и это усложнило задачу, ведь Надо было как-то перемахнуть через двухметровый забор, да еще и не попасться под камеры наблюдения во дворе. Давно уже так не прыгал. Все это напоминало курс молодого бойца в войсках, когда по молодости служил в спецназе. И, наверное, поэтому сейчас, когда пленница уложена на заднее сиденье моей тачки, а я рванул с места и мчусь по трассе в город, в отель, где меня ждет Лаура, Руки так треморят. Ощущение, будто я выложился в на двухчасовой тренировке, и сейчас тело всё ещё унимается, и боль в мышцах напоминает, что я уже давно так не разминался. Но адреналин окупил всё сторицей. Это пьянящее чувство срывало башню, кружило голову. и отдавалась дикой радостью где-то внутри. Лаура спрашивала, зачем мне оставаться на службе Армана, если дело не в деньгах. Так вот, дело в адреналине. Подыхал без этого, как воин без поединков, а в такие моменты, как сейчас, чувствовал себя живым. Повернул на подземную парковку, и припарковался у лифта, ведущего прямиком в люкс, где ждала Лаура. Как только вошёл в номер, мне навстречу выскочила моя Бесте и замерла в неверии, глядя на сестру. "Она жива?" Неподдельный страх в её голосе заставил меня испытать укол совести. Зря я вырубил в Сашу, надо было попытаться уговорить бежать. "Жива, всё в порядке". принёс её в спальню и опустил на кровать, чувствуя приближение бури. И как в воду глядел. Моя малышка взорвалась, когда поняла, почему я отвожу глаза. Ты что, вырубил её? Вот умеет Лаура задавать прямые вопросы, на которые не хочется отвечать. Ты в своём уме? А если она не очнётся? А то обморок, а ещё никто не умирал. Осади раздражённо ответил, глядя на неподвижное тело сестры, моей бестии. Она дышит, просто в отключке. Обязательно было идти на крайности. Она не хотела уходить. И, видимо, услышав наш разговор, Саша начала приходить в себя, что несказанно ослабило накал между нами. Лаура переключила внимание на сестру. Они и правда копии друг друга и сейчас я ни сколько не сомневался, что их легко спутать. даже возникла шальная мысль, что если Люба захочет вдруг меня проверить и подошлет ко мне сестру, я не соображу, что была подмена. и это немного напрягло, как родители их различали. после того, как Саша очнулась и с сестрой обнялись, Люба представила нас. Я объяснила, что я вроде как её парень. Эти слова из её уст звучали неожиданно по кайфу, ведь до этого я слышал в её голосе лишь сомнение и решил, что она передумала выходить за меня. Но когда она представила меня сестре как своего жениха, на душе потеплело. И я с лёгким сердцем решил оставить сестёрное единение. чтобы могли пообщаться и решить, что делать дальше.